Глава восьмая «Это ужас! Катастрофа! Трагедия!» — сплеснула руками Милина. «Но почему сразу трагедия?» Рита села к ней за столик и улыбнулась. «Твой лучший друг хочет сделать предложение прекрасной девушке. Он будет счастлив. Разве это не чудесно?» «Чудесно? Чудесно? Да это... это...» Она взглянула на дверь, через которую только что вышел Игорек. «Это отвратительно!» Девушка обиженно поджала губы. но сейчас говорим об Игоре, Это не забыла? О моем Игоре!» Она треснула ладонью по столу с такой силой, что чуть не разлила свой давно остывший кофе. «Я поняла», — кивнула Рита. Кажется, она действительно начала догадываться, в чем тут было дело. «О какой прекрасной девушке ты говоришь!» Чуть не задыхаясь, проговорила Милина. «О ком? О Светке, что ли? Об этой пергидрольной козе в рюшах?» «Оно мне показалось симпатичной и милой», — втянула голову в плечи Рита. «Ой, ты туда же! Как же вы слепые, разуйте глаза!» «Милин, что с тобой?» — поинтересовалась подруга. И Милина вдруг поникла. Она и сама не знала, что с ней. Эта кофейня, которая еще полчаса назад казалась ей самым уютным местом на свете, теперь была лишь жалким и убогим закутком, куда прохожие забегали по-быстрому купить хлеба и взять горячий напиток с собой. И не было здесь ни уюта, ни комфорта, ни магии, которая раньше будто витала в воздухе. Волшебный туман рассеялся, и осталось лишь маленькое неказистое заведение, стилизованное под модное кафе. Три стола в небольшом зале, крохотная витринка, стеллажи с батонами и булками, криво исписанные мелом доски с меню, зелень в горшках и вечно одинокая подружка Рита, вынужденная торчать тут целыми днями, обслуживая покупателей и вытирая столы. «И не знаю!» — выпалила Милина и повторила. «Не знаю!» А потом уронила лицо в ладони. «Я поняла», — негромко отозвалась Рита. Встала... Сходила, принесла горячего кофе, булочек с шоколадной глазурью, творожный десерт со сливками и поставила на стол. «Что это?» — всхлипнула Милина. «Ешь!» — придвинула к ней тарелку с десертом подруга. «У меня совсем нет аппетита!» — возразила девушка. А затем зачерпнула ложечкой кулинарное великолепие и сунула в рот. «Это помогает!» — заверила Рита. «Не знаю, как это способно помочь» фыркнула Милина и съела еще пару ложек. «Ситуация-то безвыходная!» «И почему она кажется тебе такой?» «Ну как же!» Девушка проглотила десерт и зачерпнула еще. «Он будет с ней несчастлив!» «Но почему? Он же Игорь, а она... она Светка!» «Разве не ты их сама и познакомила?» «Я, да, по собственной дурости!» Милина отставила в сторону пустую посуду. Десерт был сметен ею со скоростью света. «Притащила зачем-то на прошлую вечеринку несколько сотрудниц нашей авиакомпании. Я же не думала, что он ею всерьез заинтересуется. У Игорька никогда ни с кем не было серьезно». «Ну разве это не здорово?» Пожала плечами Рита. «Игорь влюбился, теперь она остепенится. А вдруг у них все получится?» «Он не может влюбиться!» Жалобно пропищала Милина. «По крайней мере, в нее! Она ему не подходит!» И вцепилась зубами в шоколадную булочку. Глядя, как подруга уничтожает сладости, Рита убедилась, ее сомнения нашли подтверждение. Милинка влюбилась в лучшего друга и ни за что не хотела в этом сознаваться даже себе самой. «А может, ты просто ревнуешь?» «Осторожно», — спросила она.